Глава десятая Ладно, сколько веревочки не вится! со вздохом выдал я и закрыл глаза. После того, как я пробудился, прошло уже полтора часа. Я успел еще раз перекусить, пообщаться с питомцами, уже уставшими, ничего не делать. Перепроверил плетение энергетической воронки, проверил в очередной раз его в действии, перелопатил интерфейс, два раза попил кофе. В общем, занимался всем, но только не продолжением эксперимента. И я себя прекрасно понимал. Страшно. Еще раз испытать ту дичайшую боль не было никакого желания. Но все-таки я решился. И хочется думать, учел прошлый негативный опыт. Теперь, снова погрузившись в транс, с опаской попытался соединить источники между собой. Только на этот раз работал осторожно, не пытаясь нахрапом взять обороняющийся замок, а потихоньку делал подкоп. На метафизическом плане это выглядело как тончайший волосок энергоканала, протянутый между сетью источников. Сделал я так специально, чтобы не повторилась предыдущая история. Как я понял, некоторые правила взаимодействия между энергиями довольно-таки схожи с электрическими полями. И сейчас я в этом точно уверюсь. Ну или нет. Как только тончайший волосок энергоканала, наращиваемый от моего собственного источника, достиг восстановленной системы всего организма, произошла яркая вспышка. Энергонить просто выжгла от прокатившегося по ней разряда энергии. Меня перетряхнуло. Наложился 15-минутный дебаф, но и только. Видимо, получился классический случай разности потенциалов, при котором от большего источника энергия мгновенно стала перетекать в малый. Естественно, ни один энергоканал такого выдержать не может. Вот и случился взрыв. И что делать? Конечно же, выравнивать источники и пробовать снова. Сотворил пять великих рун, снизив тем самым объем энергии в общей сети, после чего снова протянул тонкую энергонить, соединив все источники. Та налилась малиновым светом, деформировалась, но выдержала. Окрыленный успехом, тут же принялся наращивать пропускную способность энергоканала, как расширяя сам канал, так и придавая ему как минимум десятикратный запас прочности. Завершив начатое, окутался плащом тьмы и ушел в глубокую медитацию. В таком состоянии мой организм вырабатывал 4,2 единицы энергии в секунду. Источники будут заполняться долго, конечно, но рисковать и задействовать реактор я позволить себе не мог. Мне надо отслеживать динамику изменений и вносить коррективы, что называется, на ходу. И как поведет себя вновь созданная объединенная система при резкой накачке энергии, я спрогнозировать не мог. Просидев пять минут, никаких тревожных сигналов не заметил. Пока шло все идеально. Новый энергоканал не подавал никаких признаков разрушений и изменений в его целостности. Прождав еще 10 минут, вышел из состояния медитации, после чего вытащил из инвентаря небольшой аккумулятор энергии на 15 тысяч единиц. Активировал преобразователь и потихоньку потянул из батарейки энергию в себя, все так же тщательно отслеживая любые изменения. Пару раз новый энергоканал вздрагивал от напряжения, после чего я тут же немного менял его структуру, усиливая в узловых точках. но в целом все происходило в рассчитанных пределах. Батарейка опустела, и я достал следующую. На этот раз не сдерживал себя и опустошал аккумулятор с обычной скоростью. Потратил буквально пару мгновений на заполнение всех своих источников и стал ждать. Не могло такого быть, чтобы система не отреагировала на мои действия. И она полностью оправдала мои ожидания, прислав очередное сообщение. «Улучшено достижение, мне нет равных. Текущий этап достижения четвертый». Описание. Вы смогли в очередной раз найти способ обойти запреты самой системы. Примите наши поздравления, но помните, человека, стоящего на краю пропасти от окончательной гибели, отделяет всего один маленький шажок. Бонус достижения. Полное восстановление всех параметров один раз в три часа. Снятие всех отрицательных воздействий на организм. Бонусное увеличение характеристик воли и удачи на три единицы. О, да! У меня все-таки получилось. Сразу же полез смотреть показатели объема внутреннего источника. 8431 единица. Прекрасно. А теперь эксперимент, для которого это все и делалось. Привычным уже жестом сформировал энергетическую воронку, но напитав ее 12 тысячами единиц энергии. И у меня это получилось, пусть и с трудом. Новый энергоканал загудел от натуги, но получилось же. и мгновенно перед моими глазами появился новый текст от системы. Активировано внеклассовое умение пробой. Внеуровневый. Описание. Используя свою собственную силу, вы научились создавать мощный импульс энергии, способный разрушать как материальные, так и энергетические преграды. Затраты на активацию умения. Одна условная единица заряда на три условные единицы энергокаркаса. Мощность пробивной силы. В зависимости от вложенных условных единиц энергии. Расстояние до цели не более полуметра. Все. Можно выдыхать. То, что я хотел, я получил, и можно сказать, что даже больше. Ну что, братва, идем охотиться? Я с воодушевлением поднялся на ноги. Ждавшие именно этих слов питомцы воодушевились, и буквально через пару минут, быстро свернув лагерь, мы отправились на поиски опыта. Изначально план был простой. Перебраться через речушку, протекающую в полутора километрах от нас, а после углубиться в лес. Согласно карте, имеющейся у меня, пройдя еще пару-тройку километров по лесу, мы должны были выйти к болотам, на которых проживали довольно мерзкие создания, чем-то похожие на гигантских мух размером с крупную собаку. Не особо сильные по меркам этого мира создания должны были стать идеальной мишенью для прокачки моего оружия и жатвы опыта. Да, среди них встречались создания и покрупнее, как по уровням, так и по степени опасности. Но на этот случай у меня было проверенное средство. Так что проблем я не ожидал. Только вот они все же пришли. И не от мух переростков, а гораздо раньше. До речки шириной всего-то метров 16-17 мы добрались без каких-либо встреч с местной фауной. И когда уже было принято решение форсировать треку, на сонаре замелькали красными огоньками отметки противников. Вода на расстоянии в 100 метров от нас вспучилась, и на берег стали выпрыгивать странные создания, больше всего похожие на помесь легатора и... кролика. Мощные удлиненные задние лапы, заканчивающиеся костяными светящимися когтями, длинные хвост и бронированное шипастое тело. Голова же этих тварей больше походила на кроличью. Длинные уши, вытянутая морда. Только вот глаза и рот были явно не от любителей морковки по той простой причине, что такими зубами надо переламывать титановые кости, а не дары огородов. Твари под названием «Усаги Бугая» всей стаей всего за пару секунд переместились на берег и тут же устремились к нам. Надо признать, что передвигались они довольно быстро, совершая прыжки на 3-4 метра. Все это я наблюдал уже из ускорения, выстраивая в голове план будущего сражения. Можно было и вовсе не принимать бой, отозвать питомцев и укрыться в невидимости. Параметры позволяли. Только вот вызвать их после этого я смогу только через сутки, а этого хотелось избежать. Да и противник не такой уж и грозный, хотя выглядит устрашающе. Если же говорить о цифрах... то усаги были 25-26 уровней и имели класс опасности равный 2,5 единицам. По классификации системы категория «Могучий монстр». Смущал меня только лишь вожак этой стаи, тварь 39-го уровня. Вот с ним чую, надо будет повозиться. Или не надо. Как бы сильно мне не хотелось заняться прокачкой оружия сталкера, но пришлось отложить это действие на потом. Можно легко увлечься и банально проиграть эту битву. Так что действовать будем по старинке. Реактор уже запущен и напитывает мое тело энергией. Искра и молния практически одновременно ударяют в первого кролика, и тот, прожаренный до самых костей, начинает валиться на землю. Я же, как следует разогнавшись, мчусь навстречу стае, и когда расстояние между нами достигает 20 метров, исчезаю, применив очередной навык. Рывком перемещаюсь в самый центр стаи, прямо на спину вожаку. Активация «ВАУ». И в метре от меня остается лишь серый пепел который мгновенно отбрасывает в сторону дичайшим напором ветра и лишь только сейчас в самое начало стаи ударяют первые крупнокалиберные пули выпущенные из пулеметов нейтрона байджи стоит на месте совершенно ничего не предпринимая все правильно его битва пока не началась его дело подранки, рамки не способное к сопротивлению он хоть и набрал необычайную мощь но у саги просто не его уровень сметут одним ударом даже не замечая препятствия И еще не надо забывать, что в этом мире питомец слабее самого себя минимум в три раза. Сопряжение миров, будь оно неладно. Яростно моргает уведомление перед глазами, напоминая, что всего через четверть секунды взорвутся мины, щедро разбросанные мною в округе. Времени еще много, и я даже успеваю своим новым навыком пробой расковырять черепушку ближайшего кролика, а после хорошенько так взболтать ему мозги клинком. И только после этого ухожу в мерцание. Мир вокруг сиреет, становится монохромным, Это мое тело перемещается в какой-то параллельный пласт этой реальности, где взаимодействие с обычным миром невозможно. Но даже здесь, в серости этого среза реальности, я вижу вспухающие столбы пламени, которые рвут на части большинство оставшихся в живых усаги. Энергия взрывов окатывает меня со всех сторон, не нанося вообще никакого вреда. Но это и понятно. Я на данный момент не принадлежу к той реальности. У меня есть только возможность наблюдать и перемещаться больше ничего. Отменяю действия мерцания и возвращаюсь в привычный мир. А вот теперь, когда из всей стаи осталось всего-то семь подранков, можно немного и пошалить. Пробой в корпус первой жертвы, после в образовавшееся отверстие влетает весь магазин аша 12 перезарядить, повторить. Усаги пытались сопротивляться, но пока действовало ускорение, я был для них недосягаем. Нет, пару-тройку раз меня, конечно, достали, но только потому, что я сам посчитал, так будет правильно. Плащ мы тоже нуждался в модернизации. Подранков добивал байт. Подскакивал под своим ускорением, вцеплялся зубами в незащищенные кожаной броней участки тела, вырывал целые пласты мяса. Грубо, грязно и кроваво. Но так было надо. Тренировки для него важны и нужны. А тут практически целый полигон. Нейтрон тоже порывался вступить в бой, но я ему запретил тратить патроны. Они все-таки за золото куплены. Тогда он сформировал из своего тела два серповидных клинка и снова с надеждой посмотрел на меня. Пришлось нехотя кивнуть, и 800 килограммовая туша, подпрыгивая от радости, устремилась к ближайшему кролю. М да, Питомцы у меня явно скрытые маньяки. Нет, маньякам до них далеко, подумалось мне буквально через полминуты. Эти товарищи устроили буквально кровавые игры с телами усаги, уже не способными сопротивляться. Каждый из питомцев начал придумывать новый способ для нанесения максимального вреда и тут же опробовать его на пока еще живых манекенах. Больше всего меня поразила конструкторская мысль нейтрона, когда он сформировал из своего тела что-то наподобие отбойного молотка. Тончайший шип со скоростью швейной машинки долбил в гранитный череп смирно лежащего кролика, проламывая его буквально с пяти ударов. Пионеры-потрошители, блин, только и покачал я головой. Кровавая вакханалия закончилась довольно быстро. Просто не осталось живых противников. А мертвые тела не привлекали моих питомцев от слова совсем. Как только последняя тварь спустила дух, меня завалило системными сообщениями. И кроме обычных логов боя пришло еще одно. Увеличение навыка. Бой с технологическим оружием. Общий, пассивный. Прогресс 4 723 320 из 7 миллионов единиц урона. Улучшение навыка боя с технологическим оружием за одну единицу. Текущее увеличение урона при использовании технологического оружия – 78 единиц. Текущее значение навыка бой с технологическим оружием – 13. Как же долго все-таки прокачивается этот навык, и прибавки у него по моим текущим меркам смешные. Но не в них тут дело. Для меня основной целью является прокачка моего оружия сталкера, а навык бой с технологическим оружием всего лишь побочка. За сам бой я получил чуть больше 7 миллионов очков опыта, Немного денег и еще меньше очков клана. Улыбнулся, представляя, как удивляются мои соклановцы, видя прирост очков клана чуть ли не каждую минуту. Это для меня между боями проходят часы. Для них же это минуты их времени. На ближайшие три часа обосновываемся на этом берегу реки. Отдал я команду питомцам и зашагал в лес. Пока не пройдет кулдаун у взрывной ауры угнетения, я никуда не пойду. Это мой ультимативный навык, способный погубить моба в категории катастрофический, уровня так 30-го, никак не ниже. А идти в неизвестность, не имея такого оружия, я не готов. Правда, я не стал дожидаться обновления самого навыка, а использовал достижения мне нетравных, тем самым обнулив все имеющиеся на данный момент кулдауны. Ну а у самого достижения время перезарядки всего 3 часа. Так что подождем немного. Только вот просто так сидеть и ждать я был не намерен. «У меня всегда есть, куда потратить появившееся время». Привычно обустроив лагерь, создал над головой великую руну, врубил реактор и принялся заполнять ее. Параллельно с этим достал из инвентаря все свои батарейки и, выкачивая из них энергию, передавал ее великой руне. После того, как осушил все внешние аккумуляторы, активировал преобразователь и принялся уничтожать всю имеющуюся в округе флору. Многовековые деревья выпивались за минуты, принося килотонны энергии в мой сверкающий над головой внешний источник. За пять минут непрерывной работы мне удалось наполнить до краев рунную вязь. И получилось это у меня только лишь потому, что в этом мире главенствующей силой была жизнь. Такого количества энергии в простых, по сути, деревьях не было ни в одном из известных мне миров. «Начнем!» — сам себе скомандовал я и обрушил на себя всю скопленную энергию водопадом силы. Поток силы одномоментно охватил весь организм, грозя разорвать его, как передутый воздушный шарик. Только вот у меня было, куда утилизировать весь этот океан энергии. Внутренний источник неохотно размяк и принялся потихоньку раздаваться в размерах. Я давил и давил на него, постепенно укрепляя стенки, чтобы произошедшие изменения закрепились и уже никуда не делись. Неожиданная энергия пропала, и я пораженно осознал, что она просто закончилась. Два миллиона единиц ассимилировались мною за два десятка секунд. Сразу же открыл интерфейс и поморщился, глядя на цифры прироста. Плюсом в мой внутренний источник прилетело чуть больше трех тысяч единиц. Мало. Я всерьез рассчитывал на гораздо больший эффект. Но самое печальное даже не это. Теперь тот способ, что я использовал ранее, уже не сработает. Мне необходимо искать емкость гораздо большего размера, и где ее взять я пока не представлял. Нет, можно было купить на аукционе великий кристалл емкостью в 3, и в 4 миллиона единиц. Только вот цена за такой артефакт уходила за десятки миллионов золотых. А таких денег у меня пока не было. Очень хочется думать, что только пока. Найти бы реактор, вырабатывающий энергию, да присосаться к нему на пару деньков. Мечтательно вздохнув, я вернулся в реальность. Ладно, пока есть время, продолжим становиться сильней. Взмах руки и через девять секунд возле меня формируется барьер, затем еще один и еще. И так, пока не закончилась энергия во всех источниках. После чего десятиминутная передышка пока не откатится реактор, после заполнения всех батарейки источников и снова по кругу. Закончил я только тогда, когда перезарядился бонус от достижения. Бесконечные установки барьеров и тюрем принесли свои плоды, и я поднялся на два уровня вверх в своей основной специализации. «Надеюсь, на этот раз реку мы перейдем без проблем», произнес я вслух, после чего отдал команду двигаться. Местное солнце стояло в зените и простоит так еще как минимум 32 часа. Спать не хотелось, боевой настрой я не терял, так что мы отправились покорять местную водную артерию. У меня и байта с этим проблем не было никаких. Я просто переместился рывком, питомец же смог перепрыгнуть. А вот с нейтроном могли возникнуть проблемы. Не умел он плавать, вес не позволял. И тем удивительнее было то, чему я стал свидетелем. Голем разогнался, набрав свою крейсерскую скорость в 80 километров в час, после чего мощно прыгнул в реку и прямо в полете превратился в блин, который в два подпрыгивания над рекой спокойно перелетел на другой берег. «Сильно!» — показывая большой палец, прокомментировал я, когда нейтрон вновь собрался в человекоподобную фигуру. Голем, весьма довольный собой, расправил могучие плечи и походкой победителя направился в лес. Вслед за ним пошли мы и буквально за полчаса добрались до болот. И практически сразу были атакованы Тобу, теми самыми мухами-переростками, о которых я вспоминал ранее. Огромные практически в пол лица ярко-красные глаза первой тройки мух недолго всего-то пару ударов сердца рассматривали нас, после чего ринулись в атаку. Острые жало с нависшими на их концах капельками нервно-паралитического яда были направлены только в мою сторону. Почему только на меня? Тут ответ просто банален. Я шагнул им навстречу, а мои питомцы, наоборот, отступили на 10 шагов назад. Реакторы плащ тьмы уже секунду назад активированы, а значит, пришло время еще одной прокачки. На этот раз как раз плаща тьмы. Давно уже надо было поднять ему уровень, но все никак не получалось. Слишком уж много урона надо было поглотить, чтобы он наконец перешагнул рубеж и стал десятым. Слитный удар трех тел покачнул меня, но я удержался на ногах. Шкала энергии на миг вздрогнула, но вновь наполнилась полностью. Реактор в купе с плащом тьмы... выдавал 1750 единиц энергии в секунду. И если перевести эти цифры в значение поглощения урона, то выходило почти 2500 единиц. Этого вполне хватало, чтобы безболезненно переживать атаки трех монстров. Тобу принялись царапать меня передними серповидными конечностями, пытаясь добраться до столь близкого и желанного куска прямоходящего мяса. Только вот ничего у них не получалось. Клочья тьмы исправно встречали каждый удар, полностью поглощая весь урон. Было странно и непривычно никак не реагировать, когда на тебя летят костяные клинки, но я держался. Чего только не сделаешь, чтобы стать сильней. То, что со мной ничего не происходит, явно бесило местных насекомых. Движения крыльев местных мух в какой-то момент стали дерганными, вследствие чего изменилось и их звучание. И только когда я увидел еще пару троек мух, пикирующих на меня, понял, что таким образом они позвали подкрепление. «Нет, так дело не пойдет», — покачал я головой и расстрелял одну из троек прямо в воздухе. Вторую же тройку решил не трогать. Возможно, и с такой нагрузкой плащ мы справится. Не справился. Каждую секунду начало утекать по одиннадцать тысяч единиц энергии, и мне пришлось отстрелить еще пару мух. Энергия все еще уходила, но ее траты стали приемлемыми. И когда действие реактора закончилось, я добил оставшихся тобу и отошел от болот подальше в лес. Надо восстановиться и повторить все заново. Пока перезаряжался реактор, подвел краткий итог небольшому сражению. Плащ тьмы поглотил суммарно 380 тысяч единиц урона. А это много. Еще два таких мини-рейда, и я таки заполучу повышение своего навыка. Про опыты золота даже говорить не будем. Крохи, но это-то и понятно. Всего-то победил 9 мух не особо высоких уровней. И все-таки, как бы мне не хотелось побыстрее заняться геноцидом местных ТОБУ, пришлось задержаться. Я просто-напросто забыл, что обычные патроны и патроны с нанесенными на них рунами — это две большие разницы. И вот последние у меня практически закончились. Пришлось снова обустраивать лагерь и клепать, клепать, клепать. После шести часов непрерывного накладывания рун и одного повышения специализации, я понял, что на сегодня точно хватит. Да и желание сражаться у меня тоже заметно поубавилось, так что было принято решение искать место для ночевки. Временный лагерь для этих целей мало подходил ввиду своей открытости со всех сторон. На карте не слишком далеко был обозначен специальный бункер для таких вот, как я, любителей побродить по опасным лесам. Вот в него-то мы и направились. Прошагав около шести километров и уничтожив повстречавшуюся на пути вереницу из жуков-носорогов, добрались до места длительной стоянки. И каково же было мое удивление, когда Искин, установленный в бункере, запросил у меня за ночевку 10 золотых монет и еще по 3 за каждого питомца. Попробовал сбить цену, но электронный мозг был непреклонен, и я уступил. Больно уж сильно он нахваливал мягкую постель и горячий душ. Надо отдать должное, что все обещанное оказалось правдой. Только для этого пришлось спуститься на 30 метров вниз по специальной шахте. Но я понимал, что безопасность дороже и не высказывал недовольства. А когда нас провели на кухню и специальный робот нас покормил, так и вообще преисполнился любви ко всему миру. А потом были души, мягкая постель. Что еще надо уставшему путнику для счастья? Правда, в душе меня ждал не только кайф, но и немного не совсем приятных ощущений. Навык «Свободный житель универсума», что постоянно был активен в этом мире, даже после снятия всей одежды тоже оставался активен. И, естественно, он не пропускал воду к моей коже. Пришлось отключать навык. И вот тогда меня накрыла вся гамма эмоций от урезанных на 70% характеристик. Неприятное чувство, будто у тебя дичайшее похмелье, а ты на корабле, попавшем в шторм. Через пару минут все прошло, конечно. Осталось лишь ощущение постоянной слабости мышц и немощности мозга. Но и это ощущение притупилось через пару минут. А когда я, помывшись, снова активировал СЖУ, наступило чувство такой легкости и ясности сознания, что даже намек на сонливость улетучился. Длилась, правда, эйфория недолго. Те же пять минут, после чего я снова начал зевать, добрался до кровати и провалился в сон без сновидений. Пробуждение тоже выдалось на славу. Стоило мне только поднять голову, как ко мне в комнату тут же вкатился робот-доставщик с обычной чашкой латте. Сервис, однако. На мой вопрос, откуда у них здесь земной кофе, мне поведали историю, что иногда их посещают жители моего мира и запас всего необходимого из земной кухни. У них в стазис кубах имеется. Когда же я поинтересовался, кто из моих соотечественников тут бывает? Мне не особо лаконично ответили, что, мол, твоего ума дело. Обижаться я не стал. Кормят, поэт, а мне большего и не надо. После кофе снова был душ, ну а после сытный завтрак. Питомцы тоже явно не скучали, пока я отдыхал. Нейтрон мастерил мне новый магазин, ведя неспешные беседы со скином на всевозможные темы. Очень любопытный у меня голем. Но ну а Байт в иллюзорном мире, считая виртуальной реальности, бился с разнообразными противниками. Наличие такого развлечения не входило в стоимость номера, и за него пришлось платить отдельно. Но возможность освоиться Байту со своими новыми возможностями без каких-либо ограничений в виде сопряжения миров этого точно стоило, Так что заплатил я, не думая. Буквально через час после пробуждения мы снова дружной компанией вышагивали по лесу. «А ты мне начинаешь надоедать!» Проворчал я на солнце, по-прежнему находящееся в зените. Светофильтры шлема исправно защищали от яркости, да и остальная одежда дарила комфорт. Только вот висящий на одном и том же месте шар почему-то напрягал. Выкинул из головы ненужные мысли и сосредоточился на движении. Нельзя забывать, насколько опасен этот мир. В любой момент может выскочить такая крокозябра, что и пискнуть не успеешь, как будешь съеден. Надо бы сонару все-таки уровень поднять. прошептал я себе под нос и сразу же занес эту мысль в склерозник а то забуду еще мысль дельная и как показал этот лес очень нужная не хватает мне обзора первоуровневого навыка сильно не хватает так и шли пока в том же самом месте не наткнулись на новую колонну жуков носорогов то ли у них тут место миграции то ли еще что особо задумываться не стал перебили их не особо напрягаясь да и пошли дальше меня ждали тобу И новые уровни навыка площатьмы.